и все с облегчением вздохнули, когда он, не доев, вдруг резко отодвинул стул и встал, чем подал традиционный сигнал всем остальным заканчивать трапезу, независимо от того, доели они или нет. «Прошу простить», — произнес он, — «у меня много дел, а вы можете остаться». Но он тут же повернулся к Фибе и добавил, — Хочу сказать тебе несколько слов, если позволишь. Пойдем со мной. Она поспешно поднялась. — Конечно, милорд. Кейта с поклоном повернулся к двери. Он придержал ее перед Фиби, и они вместе покинули столовую. — Идем наверх. Фиби почудилась, что в этот момент на нем появилась мантия и черная шапочка судьи. Глава седьмая. Кейт шел чуть позади нее, но ей казалось, что он ведет ее за собой, и привел он ее не в кабинет, а в спальню, которую она до сих пор никак не могла назвать своей, ибо чувствовала себя там чужой. В комнате уже были зажжены свечи, горел камин, из-под одеяла выглядывала ручка водяной грелки. Фиби смотрела по сторонам, словно бы впервые. И это тихо затворил дверь и прислонился к ней спиной, глядя на жену. Ему тоже показалось, что раньше он никогда не знал этой женщины. Оказывается, помимо обостительной груди, у нее весьма привлекательные, и волнующие, воображение бедра. Но к чертям наряд, столь изменивший ее вид, а возможно и суть к дьяволу вам не понравилось мое новое платье, милорд?» — послышался вдруг и почти детский голос. Кейт оторвался от двери, подошел к Фибе ближе. «В данную минуту», — сказал он сухо, — «меня больше интересует, где оно взято и сколько за него отдано денег. Если, разумеется, ты платила из своего кармана», — прибавил он, приподняв бровь. И тон, и насмешливое движение брови возмутили Фибе. «Представьте, я заплатила сама, сэр», — надменно сказала она. «Каким же образом, — хотелось бы знать, — ты никогда не обращалась ко мне с просьбой о таких суммах. Все, что требуется, ты имеешь здесь в доме. Конечно, я не отказал бы тебе». «Опять этот саркастический тон! Сколько бы ты ни просила, но ты обошлась без моего участия. А потому мое любопытство правда, не так ли?» — Я не обращалась к вам от того, что вы захотели бы знать, для чего мне деньги, — сквозь зубы процедила Фиби. — А я хотела сделать вам сюрприз. «Черт — Черт! — воскликнул он. — Мне вовсе не нужны сюрпризы в моем доме. Терпеть не могу сюрпризов. — Но почему? — удивилась Фиби. — Большинство людей их любят. — Оставим это. Ответь на мой вопрос. — Откуда взяла деньги? — Ну, у меня были свои. Остались от отца. Подобное утверждение звучало смехотворно, но сейчас она не очень задумалась над этим. Главное, чтобы он знал, у него она не брала. Кейт ухмыльнулся, и она вновь едва не вздохнулась от ярости. Какое он имеет право ей не верить? Да и в чем разница у отца, у матери? «Тебе дала деньги порция? – спросил он, хмурясь. Ему не хотелось, чтобы его жена пользовалась благотворительностью Руфуса. Фиби отчаянно тряхнула головой. «Нет-нет, клянусь!» «Прости, но насчет щедрости твоего отца меня одолевают некоторые сомнения, и так я жду правдивого объяснения». «Я заложила кое-какие вещи своей матери», — призналась Фиби. Он поглядел на нее с ужасом. «Имела дело с ростовщиком?» «Да, а что такого? Все прошло хорошо и быстро, никто меня не видел в Уитне». «Ради бога, Фиби, если тебе нужна какая-то вещь, почему не сшить ее прямо здесь?» Вот и пришла ее очередь усмехаться. Потому что здесь шьют не по моде, разве вы не знаете? Для чего мне еще одно платье сельского фасона? У меня их и так хватает.